Вопрос, куда поставить машину, оказался не менее важным и волнующим, чем проблема, как ее завести. Поворачивая Соберли на Веню на третью улицу, он напряженно искал глазами свободное место на стоянке. Он рассердился, когда перед его носом это место занял другой водитель. Но впереди какая-то машина отъехала от тротуара, и Бэббит затормозил, сделал предостерегающий знак рукой машинам наседавшим сзади махнул старухе чтобы та посторонилась увернулся от грузовика наезжавшего сбоку задев передними к о л е с а м и стальной буфер ближней машины он остановился судорожно сжимая руль задним ходом протиснулся на свободное место и оставляя между собой и соседней машиной не больше 18 дюймов п о д в е л свою машину к тротуару это было настоящее мужское дело и он выполнил его с честью. С удовлетворением он повесил стальной замок на переднее колесо и, перейдя улицу, вошел в р и в с б и л д и н г где на первом этаже помещалась его контора. Это здание было огнеупорным, как скала, и точным, как пишущая машинка. 14 этажей из желтого прессованного кирпича. Ровное, прямое. без всяких украшений. В нем размещались приемные адвокатов, врачей, конторы агентов по распространению машины точильных станков, проволочных решеток и горнорудных акций. На окнах красовались золотые надписи. Подъезд здания был вполне современный, без всяких колонн, простой, строгий, гладкий. На третью улицу выходили окна почтово-телеграфного отделения western union к о н д и т е р с к о я Блю Дельфт, пищебумажного магазина Шотвелла и конторы по продаже недвижимого имущества Бэббит и Томпсон. Бэббит мог бы войти в контору с улицы, как входили клиенты, но он чувствовал себя своим человеком, проходя по длинному коридору через все здание, чтобы войти через боковую дверь. Тем более, что тут его приветствовали все туземцы. Неизвестные мелкие лют, наполнявшие коридоры р и в с б и л д и н г лифтеры, механики, монтеры, охраны и подозрительный хромоногий тип, который ведал табачным и газетным киоском, никак не могли считаться городским населением. Они были именно туземцами, которые жили в уединенной долине, интересуясь только друг другом, и своей деревней р и в с б и л д и н г Их главной улицей был холл при входе с каменным полом, мраморным без украшений потолком, и внутренними окнами магазинов. Самым оживленным местом на этой улице была парикмахерская р и в с б и л д и н г что несколько смущало б э б и т а потому что сам он брился в сверкающей новой парикмахерской помпе в здании отеля Торнлей. И всякий раз, проходя мимо парикмахерской р и в с б и л д и н г чувствовал, что изменяет родной деревня. но сейчас его как представителя касты хозяев почтительно приветствовали местные жители, и он проследовал в свою контору важные, спокойные, словно неприятности никогда и не начинались. Впрочем, они тут же начались снова. Стэнли Греф, разъездной агент, разговаривал по телефону тем катастрофически неубедительным тоном, который никак не может воздействовать на клиента. а м м так вот, понимаете...» — Есть у меня для вас подходящий дом, Персивальхаус в Линтоне. — Ах, видели. Ну, как он вам понравился? — Что? — м м да. И уж совсем нерешительно. — М-м, понятно. И, проходя в свой кабинетик, вернее, небольшой закуток, отделенный от общего помещения дубовой перегородкой с матовым стеклом, б э б и т подумал, как трудно найти помощников, которые с такой же уверенностью, как он сам, умели бы уговорить покупателя. Кроме б э б и т а и его тестя Генри Томпсона, очень редко заходившего в контору, там работало еще девять человек. Стэнли г р э ф разъездной агент, моложавый человек, заядлый курильщик и бильярдист. Старый Мэтт п е н и м а н выполнявший всякую подсобную работу, он же сборщик квартирной платы и страховой агент. Седой, забитый, молчаливый. Ходили слухи, что когда-то он был известным дельцом, занимался продажей недвижимости, владел собственной конторой в самом Бруклине. У Беббита служили еще Честер Керби Лейлок, постоянный агент на строительстве в г л е н о р е а л е восторженный м а л ы й с шелковистыми усиками и большой семьей. Мисс Тереза Макгаун, проворная и довольно миленькая стенографистка. Мисс Вильберта Беннинген. Низкорослая, медлительная и усердная бухгалтерша и еще четыре разъездных агента, получавших комиссионные с прибыли. Бэббит с грустью поглядывал из-за кутка на своих служащих. «Это м а г г а у н еще ничего. Умница и хорошая стенографистка. Зато с т е н г р а ф и остальные...» Вся прелесть весеннего утра увяла в затхлом воздухе конторы. Обычно он с удовольствием приходил в свою контору и сам удивлялся, неужели ему удалось создать это приятное, солидное учреждение. Контора никогда не надоедала. Его радовала чистота и новизна обстановки, деловитый дух. Но сегодня все казалось невзрачным. Кафельный пол, как в ванной, металлический потолок, выкрашенный охрой, Выгоревшие карты на штукатуренных стенах, стулья светлого полированного дуба, стальные конторки и шкафчики для картотек, покрытые мутнозеленой краской. Настоящий склеп. Стальная часовня, где всякое веселье и смех казались черным грехом. Даже новый бачок с холодильником не доставил ему никакого удовлетворения. А бачок был первоклассный. на и н о в е й ш е й конструкции, научно обоснованный, безупречный. И стоил он огромных денег, что само по себе уже было достоинством. В нем был герметический фибровый контейнер для льда, фарфоровый сосуд для воды, гигиеничность гарантирована, столь же гигиеничный, тугой, не засоряющийся кран, а сверху он был расписан трафаретом под золото в два тона. Бэббит смотрел на беспощадно гладкие плитки пола, на бочок, доказывая себе мысленно, что ни у кого из обитателей р и в с б и л д и н г не было такой дорогой машины, но чувство социального превосходства, которое в нем раньше рождало эта мысль, теперь исчезло. К собственному удивлению он вдруг пробормотал «Уехать бы куда-нибудь в глушь, ни черта весь день не делать». а вечером опять Генчу д у т с я в карты, ругаться, на чем свет стоит, и выхлестать сто тысяч бутылок пива. Со вздохом он просмотрел почту, потом крикнул л м и с Мган!», что означало «Мисс Макгаун», и стал диктовать. Вот как он продиктовал первое письмо. «Амару Гриблу, пошлите к нему в контору, мисс м а г а у н Ваш письмо от д в д ц а т о г о получил. Хочу вам сказать вот что...» «Ежели будем зевать, так непременно прозеваем торги Алина». Вызывал Алина позавчера, договорился обо всем. Уверяю вас... Нет-нет, не так. Пишите, долголетний опыт мне подсказывает. Он человек честный, деловой. Я проверил его финансовое положение. Вполне прилично. Эта фраза что-то запутанно, мисс Макгаун. Вы из нее выкроете, что надо. Точка, абзац. Он согласен учесть векселя, и можно будет без труда заставить его внести страховую премию. И, бога ради, давайте поскорей. Нет, не так. Давайте ближе к делу. Надо поскорее взяться. Нет, это все... Можете подчистить, когда будете печатать мисс м а г а у н Искренне ваш и прочее. А вот каким он получил это письмо на подпись от мисс м а г а у н перепечатанное на машинке. б э б и т и Томпсон. Контора по продаже недвижимого имущества. Жилые дома. рифвсбилинг угол Оберлин авеню и третье улице Зенит Омарурибл сквайру 567 Nor American building Зенитногоуважаемый мистер Грибл. Мы получили ваше письмо от 20 г о с е г о месяца. Должен сказать, что меня беспокоит как бы мы не пропустили торги Алена. Вчера я его вызывал к себе и договорился обо всем. Долголетний опыт мне подсказывает, что он человек деловой. Я ознакомился с его финансовым положением и вполне удовлетворен. Он согласен учесть платежные векселя, а заставить его внести страховую премию не представит особого труда. Итак, ближе к делу. Искренне ваш? Перечитав письмо, б э б и т поставил свою подпись. С деловитым р о с ч е р к о м как он научился подписываться в колледже, и подумал, вот это письмо. Ясное, четкое, ни слова лишнего. Что такое, разве я ей велел сделать третий абзац? Хоть бы она перестала править то, что я ей диктую. Не понимаю, почему это Стэн г р а ф или Чет Лейлок не умеют писать такие письма с огоньком, с душой. В этот день он продиктовал еще одно, самое важное письмо. Это был рекламный проспект, который размножался и рассылался тысячам возможных клиентов. Реклама эта была составлена по образцу самых лучших литературных реклам, которые были в ходу. Всех этих задушевных разговоров с глазу на глаз, убедительных писем, бесед на тему о силе воли и п о н е б р а т с к и х похлопываний по плечу. Эти рекламы в изобилии выпускала новая школа поэтов коммерции и торговли. б э б б т старательно написал «Черновик», и теперь декламировал его вслух, как самый утонченный, не от мира сего поэт. «Слушай, старина, не могу ли я сделать тебе огромаднейшее, так и напишите, мисс м а г а о н а-гра-ма-д-ней-ше-е одолжение? Ей-богу, я не шучу. Знаю, тебе хотелось бы купить дом. И не просто жилье, где бы приткнуть голову, а настоящее уютное гнездышко для жены с ребятишками, а может и с пристанищем для машины во дворе за огородиком. А ты когда-нибудь думал, что мы для того и существуем на свете, чтобы тебе помочь? Мы этим и на кусок хлеба зарабатываем. Нам платят не ради наших прекрасных глаз. Так вот сядь-ка сейчас за свое шикарное бюро, Дочеркни да нам словечко. Напиши, что тебе нужно, и если мы найдем что-нибудь подходящее, мы сразу прибежим к тебе с хорошими новостями. А если нет, беспокоить не станем. Для скорости заполни прилагаемый бланк. По требованию высылаем бланки с описанием торговых помещений, которые имеются в продаже на Цветущих Холмах, в Серебряной Роще, Линтоне, Бельвью, и во всех жилых кварталах восточной части города. Готовые к услугам. Подпись. Постскриптум. Предлагаем ознакомиться с описанием домов, которые нам сегодня предоставили для продажи на выгоднейших условиях. Серебряная роща. Прелестный четырехкомнатный домик. В.У.Д. Гараж. Тенистые деревья. Шикарный район. Удобное сообщение. 3700 долларов, 780 при въезде, остальное в рассрочку на льготных условиях, только у б э б и т а и Томпсона. Взносы дешевле квартирной платы. Дорчестер, дешево и красиво. Изящный двухквартирный домик, дубовая облицовка, паркет, камин под газ и под дрова, большие террасы, колониальный стиль, отапливаемый зимний гараж почти даром, всего 11 250 долларов. Окончив диктовку, из-за которой приходилось сидеть на месте и думать, вместо того, чтобы бегать, шуметь и действительно что-то делать, Бэббит откинулся на спинку вращающегося кресла, так что оно затрещало, и улыбнулся мисс Макгаун. Он заметил, как смиренно ложатся ее подстриженные волосы на щеки. Какая-то слабость. Тоска, похожая на одиночество, потянули его к ней. И пока она ждала, постукивая острым карандашом по блокноту, ему почудилось в ней сходство с девушкой его грез. Он представил себе, как вдруг их глаза встретятся в испуганном признании, как он почтительно и робко коснется ее губ, «Дальше будете диктовать, мистер Бэббит?» – п р о щ е в и т а л а она. И Бэббит буркнул в ответ, «Нет, пожалуй, хватит», и грузно повернулся в кресле. Никогда даже в мыслях он не позволял себе ничего более интимного. Он часто размышлял, не забыть, как говаривал старый Джек Оффот, «Умный человек у себя в конторе или дома ни с кем любовь крутить не станет». «Конечно, так-то оно так. Неприятностей не берешься, и все же...» За 23 года супружеской жизни он не раз с опаской поглядывал на стройные ножки, на округлые плечи, мысленно холил их и нежил, но никогда не рисковал пойти на авантюру. И сейчас, высчитывая, сколько будет стоить ремонт дома Стайлсов, Он снова томился, снова был недоволен неизвестно чем и, стыдясь своего недовольства, тосковал по юной волшебнице.